«Боевой Аркан!» — выкрикнула Фата Ванда, совершенно не стесняясь шарахнувшихся от нее прохожих. «Где?» — мгновенно среагировали дружинники. «Три дома впереди! Скорее!» И когда через 4 секунды от оператора объединенного штаба пришло сообщение «Эльфийская стрела проверить», люди уже мчались вверх по Мясницкой. Патруль Зеленого дома таскался по московским улицам с 6 утра. И озверевшие от скуки дружинники были счастливы среагировать на поступивший сигнал. Что там? Магазин Анура Турчи! Вижу. Здоровенный лукамил, десятник сокольнической дружины влетел внутрь первым. В левой руке активизированный щит, способный отразить эльфийскую стрелу четвертого уровня, в правый жезл с заготовленным парализатором. Великие дома хотели взять мстителя живым, и патрульным строго-настрого запретили использовать смертоносное заклинание. «Вижу шаса. Хатибор, третий член патруля, присел на корточки и приложил к шее Анура палец. Мертвый. «Больше никого!» сообщила просканировавшая помещение Ванда. Ушел! «Рассыпаемся!» Вукамил рванул к черному ходу, на тот случай, если убийца нырнул во двор. А Хатибор и Фата вернулись на улицу. «Где?» «Несмотря на утро, людей вокруг полно. Центр города, будний день. У всех дела, заботы». И совершенно непонятно, как вычленить из толпы нужного чела. Где? Категор на взводе. Жаждет драки и мечтает лично взять неуловимого мстителя, который покинул место преступления всего несколько секунд назад. Но ведьма разводит руками. Никого. Что значит никого? Я не вижу магов. Зло бросает Ванда. Их здесь нет. Только челы. Одни челы. Магов не обнаружено. «Подтверждает оператор». «Продолжайте искать. Подкрепление прибудет через 20 секунд». «А порталы?» — кричит Фата. «Никаких порталов», — бесстрастно отвечает оператор. «Мститель рядом с вами. Или сел в машину, или ушел пешком». «Нужно оцепить район!» «Мы знаем». «Проклятие!» Хатебур хватает за плечо ближайшего чела. Смотрит в его испуганное лицо и рычит. «Обознался, извини!» «Время! Время! Не спать!» Но подстегивать воинов оперативной группы не требовалось. Все они и маги, и обычные бойцы знали, что Мстители рядом, и торопились навстречу. «Шевелитесь!» Порталы из всех великих домов, два портала с Теградком. На то, чтобы перебросить в район Мясницкой 50 бойцов, ушли считанные минуты. Прикрывающие операцию маги наводили общий морок не позволяя москвичам увидеть вырастающие на тротуарах черные вихри и заставляя воспринимать посланцев великих домов полицейскими. «Стоять! Стоять! Облава!» Люды, чуды, хваны, навы. Сегодня воины всех семей действовали плечом к плечу и с прохожими не церемонились, останавливали пешеходов, перекрывали движение, выходя прямо на проезжую часть и резко гасили недовольство. «Прекратите жать на клаксон! В районе идет полицейская операция!» «Но мне нужно...» «Всем нужно!» «Подождёте!» «Спасибо за понимание!» А желающих поспорить с автоматчиками полицейского спецназа находилось немного. Семь минут потребовалось великим домам, чтобы блокировать Мясницкую и прилегающие переулки. «Он мог свернуть во дворы», — произнесла Ирина, — напряженно разглядывая карту, появившуюся на огромном во всю стену мониторе. Мясницкая улица и прилегающий район. Синие точки – воины великих домов, белые – челы. Красной пока нет. В тех местах, где синие перекрыли движение, белых особенно много. Челы скапливаются, ругаются, постепенно превращаются в толпу. «Мы замкнули кольцо», – доложил Доминго один из двух знаменитых Лас-Вегасов, которых комиссар отправил на усиление оперативного штаба. «Если Мститель еще внутри, он не уйдет. Автомобиль?» «Мясницкая была загружена. По нашим расчетам, он не успел бы выехать на бульвары», немедленно сообщил напарник Доминги Тамир Кумар. «Он мог воспользоваться скутером?» «Мог. Вероятность — 40%. В этом случае Мститель уже далеко. Но думать о плохом не хотелось. «Вопрос в том, как мы его вычислим», — протянул Сантьяго. «Маги внутри оцепления есть?» «Четверо. Всех уже проверили». Ирина жестко усмехнулась. Они сразу поняли, что происходит, и сами подошли к оперативникам. «Челы?» «Один. Мои ребята доставили его». Воевода выдержала паузу. «Доставили его сюда». Фата Немира обрабатывает его с помощью поцелуя русалки. «Это не Мститель», — тихо сказал комиссар. «Почему?» «Слишком просто. Или мы хорошо сработали?» «Мститель?» «Еще там». Сантьяго кивнул на карту. «Среди нескольких тысяч челов. И мы должны вычислить его как можно скорее, потому что нельзя держать оцепление вечно. Еще 10-15 минут, и происходящим заинтересуются настоящие полицейские». Перекрытая в центре Москвы улица, это серьезно. У нас есть 12 минут, тихо произнес Доминго. В паре Лас-Вегасов он отвечал за предсказание. Расскажем сказку, что идет секретная операция ФСБ, отрезала Ирина. Служба утилизации что-нибудь придумает. Возможно. Комиссар отошел в дальний угол и вызвал портал. Я на мясницкую. Пожалуйста, предъявите документы, куда направляетесь. Спасибо. Пожалуйста, предъявите документы. Они повсюду. Обложили со всех сторон. Но страха нет. Лишь хладнокровное удовольствие при виде суетящихся нелюдей. Вы не заставите меня дрожать, твари. Не заставите. Страха нет, поскольку Сутулый был уверен, что уйдет. А если не уйдет, то прихватит с собой нескольких врагов. А это тоже неплохо. Но это крайний вариант, потому что он сумеет уйти. Ведь у него есть граната. «Граната?» — удивился он. И даже решил, что ослышался. «Вы уверены?» Но инструктор, обучавший его азам террористической деятельности в городе, спокойно повторил. «Граната лучше». «Почему?» «Мне казалось, что следует держать при себе пистолет». Пистолет – неплохое оружие, но его главное достоинство заключается в малых размерах. Пистолет незаметен, он способен помочь в трудную минуту, но серьезную проблему с его помощью не решить. Граната же при всех своих недостатках умеет создать нужное настроение. А в городе, особенно в толпе, это очень важно. Тогда Сутулы поверил инструктору. И теперь собирался проверить его слова на практике. Он в городе, он в толпе. Люди волнуются, их пугают не автоматчики, а неизвестность. Люди не понимают, почему их заставляют стоять и нервничают все больше. Некоторые женщины всхлипывают, и это хороший признак. Для него хороший. Люди на грани срыва, и он сделает так, чтобы они перешли за эту грань. «Стрелка видно», — сказал инструктор. «Его легко вычислить, на него укажут свидетели, а гранату можно бросить незаметно». Даже не бросить, а ставить. Выставляешь запал на максимум и спокойно отходишь в сторону, смешиваясь с толпой. И самое сложное, что тебе останется, не оказаться раздавленным в панике. Теряться в толпе не значит стать ближе к людям. И они весело посмеялись над шуткой. Сутулый спокойно посмотрел на замершие автомобили. Под грузовик нельзя, он погасит большую часть взрыва и желаемого эффекта не получится» только под легковую, в которой сидят люди. Но сейчас это не важно. Сейчас важен эффект, который произведет взрыв. Эффект должен быть нужным, так говорил инструктор. Запал сутулы и выставил на максимум. Давно выставил. Задолго до того, как очутился на Мясницкой. И теперь он спокойно извлек гранату из маленькой сумки. Незаметно подложил ее под ближайший автомобиль и пошел прочь, на ходу отчитывая секунды до взрыва который гулко громыхнул, подбросив легкий «Шевроле» на целый ярд. «Спасите!» — грохот, вспышка, дым, вопли раненых. «Какой пистолет способен создать такое настроение?» «Помогите! Шахиды! Бежим!» Паника шарахнула молотом, заставила позабыть обо всем на свете. Ослепленные страхом люди перестали быть толпой. Перепуганные, оглушенные не взрывом, а самим его фактом, Они решили, что полицейские искали террориста-смертника и мгновенно превратились в стадо, инстинктивно помчавшееся как можно дальше от опасного места. «Бежим! Мы их не удержим! Сейчас появятся настоящие полицейские! Какие будут распоряжения?» Маги совершенно не представляли, что делать, и медлили, растерянно наблюдая за разбегающимися челами. Хлестнуть по беззащитной толпе глушилкой? Создать невидимый щит, в который врежутся челы? Усыпить всех? Инструменты были, но жесткие меры, способные нарушить режим секретности, столь тщательно оберегаемый великими домами. И магам оставалось лишь скрипеть зубами. Выставить еще одно оцепление? Бесполезно. На Сантьягу страшно смотреть. Кажется, он готов убивать всех, кто побежал, но... Но только кажется... Сантьего понимает, что проиграл, и огромным усилием воли берет себя в руки. Неподалеку завывает полицейская сирена, дымится Шевроле, стонут раненые, которым торопливо помогают две зеленые ведьмы. Челы бегут. «Нужно уходить», — тихо говорит Ирина. «Да, нужно». И Сантьего сжимает кулаки, признавая, что Мститель их обыграл.